Ночной путь, который прошли лейб-компанцы, казался их товарищам по гвардии соблазнительным и вполне реальным для повторения. турчининов же, служа во дворце, знал все его входы и выходы, и мог провести убийцко-почивальню императрицы. турчининов и его товарищи намеревались вернуть престол Анне Леопольдовне, и в этом они находили поддержку многих людей, в том числе среди знати. Об этом ясно освидетельствовало дело Лопухиных, относившихся к самым верхам тогдашнего русского общества. начатые подоносы двух офицеров-иноземцев на полковника Ивана Лопухина, это дело быстро охватило широкий круг людей из элиты. В русском обществе казалось немало людей, которые симпатизировали правительнице Анне Леопольдовне и ее довольно мягкому режиму, тихому житью, и опасались резких изменений в политике после прихода к власти дочери Петра Великого, известной своим легкомысленным поведением. Среди знати было распространено пренебрежительное отношение к дочери леонской Портамои, и в поведении новой императрицы посетителей салона Лопухиных находили массу подтверждений низкой породы новой государыни. Из дела Лопухиных стало ясно, что дело Турченинова, завершившееся накануне ссылкой его участников на Камчатку, оставило после себя корни. Не случайно в ходе допросов Лопухина следователи пытались узнать, не связан ли он с Турчениновым, ведь были известные слова, которые Иван Лопухин говорил доносчику. «Как такая каналья? Только триста человек лейб-компании Ее Величество на престол возвели». А ежели б больше и хотели, то б возвели прежних владетелей. Ибо, может быть, есть и такие, которые больше любят принцессу, то есть Анну Леопольдовну, нежели я величеств Заметим, что сам Лопухин ранее командовал ротой Семеновского полка и был обижен понижением в чине за какой-то служебный проступок. Согласно допросам, он пользовался симпатией своих бывших служивцев-семеновцев. Елизавета была сильно встревожена этим делом. Как явствует из вскрытой и расшифрованной в коллегии иностранных дел переписки французского дипломатического представителя Далиона, царица, досадуя, что она в одном году дважды в опасении живота своего находилась, клянется, что с такой же строгостью, как Петр Великий, поступать будет. И действительно, ход следствия приобрел сразу весьма суровые формы. Было выделено несколько тем, по которым всех привлеченных к следствию допрашивали особенно тщательно. Во-первых, следствие, за которым внимательно наблюдала сама императрица, стремилось выявить круг потенциальных и реальных сторонников брауншвейской фамилии, сидевшей в это время в Динамюнде. Елизавета была особенно обеспокоена сведениями о том, что охрана брауншвейской фамилии в крепости симпатизирует узникам. И что между конвойными офицерами и некоторыми людьми из столичных кругов даже велась переписка? В конечном счете доказать ее существование не удалось, но из допросов стало ясно. Лопухины хорошо осведомлены о том, как содержится в крепости семья свергнутого императора. Возникшую из-за этого тревогу, елизаветы можно понять, ведь узники содержались в строгом секрете. Во-вторых, при расследовании возник так называемый австрийский след. Из доносов выяснилось, что о возвращении Ивана Антоновича на престол хлопочут иностранные державы, Пруссия и особенно Австрия. Роль иностранных дипломатов при подготовке антиправительственных заговоров была велика. Ведь Елизавета, как известно, готовила свой путь тоже не без помощи французского и шведского посланников. На первом же допросе мать Ивана Лопухина, статсдама Лопухина, принимавшая в своем салоне австрийского посланника Мартизе де Ботта, хотя и не признала своего участие в заговоре, но не отрицала, что австрийский посланник не скрывал перед ней своих симпатий к опальному брамшвейскому семейству. Вена опасалась, что Россия при Елизавете отойдет от традиционного русско-австрийского союза. Словом, первые год-два были для Елизаветы весьма тревожны. Некоторые иностранные дипломаты в своих донесениях в 1742-43 годах обещали падение Елизаветы Петровны в ближайшие месяцы.